Гранит. От автора. Эту повесть я посвящаю друзьям моего нелегкого военного и послевоенного детства. Мои друзья и я, в том числе, являются героями этой повести. Вся страна тогда залечивала раны, нанесенные войной. В магазинах все больше появлялось различных товаров, ежегодно понемногу снижались цены. Нам говорили, и мы верили, что в недалеком будущем жизнь нашей стране может и во всем мире будет прекрасной и удивительной нам детям было очень досадно что многое вокруг нас делалось совсем не так как нам рассказывали по радио и в книгах или показывали в кинофильмах даже в школе было много формализма или показухи дома и на улице мы фактически были предоставлены сами себе мы считали что только в нашем далеком от столицы городе могут совершаться какие то неприглядные дела Чтобы сделать свою жизнь более содержательной, интересной, чтобы каждый день приносил какую-то пользу, мы решили создать свою детскую организацию по принципу Тимуровской команды. Как это нам удалось, какие были трудности и чего мы добились, об этом узнаете вы, прочитав эту небольшую повесть. В настоящем издании помещены фотографии героев этой почти документальной повести.